Глава четвертая. «Уж я Галеньку люблю, да укачаю укладу. Бай-бай, бай-бай. Спика Галенька, в добре, да на соломке на ковре. Бай-бай, бай-бай. За обедом Марка и Добрыня уселись за соседний с Галкой стол поедать пюре с котлетами». И то и дело кидали взгляды в ее сторону. Даже мама это заметила. Она сказала, «Кажется, у тебя тут поклонники нарисовались». Галка смутилась. «В классе у нее уже было несколько. Двое явных, потому что они подходили и прямо предлагали дружить. И еще один неявный, потому что он просто подбрасывал ей разные записки. Галка уже вычислила его по подчерку». Это не поклонники. У нас так, дружба на время нашего отпуска. Родители сделали вид, что поверили, быстро доели и исчезли на веранде пить кофе. Галка пересела к близнецам. Все еще не спите? спросила она. Это вредно по всем фронтам. Мы молодые. Организм у нас здоровый и быстро восстановится, ответил Марк. Но вообще у нас есть важное дело. «Слышала, что в том свертке было?» «Откуда бы я об этом слышала?» «Короче, там лежал человеческий череп», — сказал тихо Добрыня. «Просто череп, ничего больше, прикинь?» «Как вы узнали?» «Все тебе расскажи», — буркнул Марк. «Мы, короче, хотели поразвлечься и в ножички поиграть. Папа научил нас еще прошлой осенью. Прикольная штука». Только нужно для этого было где-то нож взять, нормальный, складной. Ну и пошли сюда, у Клим Палыча попросить. На кухне по-любому такой есть. Добрыня подхватил. Ну, в общем, мы со стороны большой поляны для костра шли. А там же два окна в доме. Сайдинг еще оторван кусками. И вот там нормально так хозяина было видно. Он на столе разложил эту всю ткань грязную и что-то вытащил оттуда. и потом поднимает, а у него в руках череп. Настоящий и явно человеческий. «А почему он не собачий или еще какой? Вы что, в черепах прям разбираетесь?» — усомнилась Галка. «Ты нам не веришь», — обиделся Марк. «Мы тебе когда-нибудь в чем-то врали?» «Положим, я вас всего второй день знаю». «Да даже если и человеческий череп, что в этом такого страшного? Он же на самом дне озера лежал, мало ли. Может, этому черепу уже 200 лет. Может, его течением откуда-нибудь сюда притащило. Мало ли, в озерах разных черепов. Ага, кто-то завернул в тряпки, обвязал веревками и еще цепью сверху. Нормально вообще? Похоже на настоящее проклятие». Еще на великанов или мертвого духа?» «У духов не бывает черепов», — Серьезно заметил вдруг Добрыня. «Слушай, наше дело тебе рассказать, а ты уже сама решай, верить или нет». «Допустим, я поверила». Галка показательно зевнула, подражая близнецам. «И что мне с этой информацией теперь делать?» «Надо как-то развивать и дальше тему. Вы что предлагаете?» «В смысле?» Ну вот у вас череп замотанный в тряпке. Что дальше? Вызовем с его помощью настоящего демона? Попытаемся разгадать, кому он принадлежал? Пепельницу для Климпалыча сделаем. Что? Чтобы сделать дело, нужно понимать, куда дальше двигаешься. Есть слона частями. Зачем есть слона? спросил Добрыня удивленно. «Я где-то читала, что у мальчиков заторможенное умственное развитие», — вздохнула Галка. «Но не настолько же. Объясняю понятными словами. Такое правило есть. Если вы хотите сделать какое-то большое и сложное дело, нужно выполнять его маленькими шажочками. Вот вы обнаружили, что там в тряпках череп. Это первый шажочек. Что вы будете делать дальше?» «У нас незаторможенное умственное развитие». Галка тяжело вздохнула. «Сложно с мальчиками. Никогда не думают на несколько шагов вперед. Объясняешь им, объясняешь. Хорошо, хоть Добрыня сразу сообразил». «Ага, нам сначала нужно выяснить, что это за череп. Человеческий или нет. А потом, потом...» «Суп с котом», — сказал Марк. Спорим, я первое это выясню. Вы еще предыдущий свой спор не завершили, который был просон, напомнила им Галка. Это будет спорное ответвление. Звучит как умное название болезни. По рукам. Добрыня и Марк крепко пожали друг другу руки. Все-таки весело с ними было, хоть и сложно. И что теперь? спросила Галка. «Вы быстрее давайте соображайте, а то я собиралась небольшую статью написать про заплыв на острова. Там настоящая красота». Она пока еще не решила, хочет ли сплавать на острова вечером или уже завтра. С папой можно было бы на рыбалку смотаться. Пусть он сидит там с удочкой, сколько влезет, а она пойдет бродить по мягкому мху в поисках свежей родниковой воды и вкусных ягод. Снимет видео... будто она настоящая путешественница, как в модных телевизионных передачах, и еще заметки для себя набросает. Хорошая зарядка для человеческого мозга, между прочим. Творческие люди ведь должны искать вдохновение в любой мелочи, в каждой детали, в каждом... Ход ее мыслей вдруг прервал скрип открываемой двери. На веранду вышел Клим Палыч, и выглядел он не очень хорошо. Плохо, прямо скажем. Как будто он страшно не выспался и готов был прямо сейчас прилечь где-нибудь, закрыть крепко глаза и захрапеть. Верхние веки раскраснелись, а нижние, наоборот, потемнели, от чего Галке вдруг вспомнился мультфильм про панду. Клим Палыч пошатывался и скреп ногтями нос. — Не выспался. — В такую-то с нашей сумасшедшей плавать, — в полголоса произнёс Марк. Климпалыч, Палыч, то ли услышав их, то ли еще почему, повернул к ним голову и, прищурившись на ярком солнце, стал внимательно разглядывать. Галки стало неуютно от этого сверления взглядом, но она не уходила, потому что это было бы некультурно. «Вы с утра ведь тоже были на берегу?» — внезапно произнес Клим Палыч, растягивая слова в широкой зевоте. «Я видел вас». «А вы видели эту... штуку эту... только...» тс, «Не сбежать теперь...» «Вон Юлия Сергеевна ведь пыталась...» «Не смогла...» Пошатываясь, он спустился вниз по лестнице. Движения его были вялыми и сонными. Галка готова была сейчас поспорить с близнецами, что он сразу же свалится в траву и уснет. Но Клим Палыч не свалился и даже не уснул... а подошел к покореженной машине возле шлагбаума и погладил ее бок горячая застоялась то поди на карельском солнышке то зевнул никуда ты больше не сдвинешься родная застряла навсегда тут ну или как зевнул пошлепал дальше по дороге в сторону озера поднимая ногами сухую пыль и ни на кого больше не обращая внимания Видали? С ума, видимо, сошел тоже, произнес Добрыня. Это его, наверное, Юлия заразила стопроцентно. Или череп этот. Есть некая взаимосвязь, а потому нам нужно установить поскорее слежку. Вот и устанавливайте, сказала Галка, а я по делам пойду. Мне отснять много чего еще нужно. Тебе вообще не интересно? Не выспался человек. может у него истощение физическое и моральное представьте горячий сезон не спит все и всегда организовывает гостей принимает подчиненных гоняет туда сюда а тут его еще будет рано в пять утра или пьян добавил марк пьяные люди тоже обычно странные добрыня развел руками как может быть не интересно тут такое Или у вас там в Питере на каждом углу постоянно черепа находят? Петербург вообще таинственный город. Пиковая дама, медный всадник, мертвые с косами и все такое. Если чего интересного найдете, скажете, — махнула рукой Галка. Мне пора. У меня Ромашкина из параллельного класса уже записалась на кастинг, а Алитка Варичева завела блог, где снимает, как ежедневно читает книги. Вот прям сидит и читает. Нужно придумать что-то такое тоже. Галка не двинулась сразу, а немного подождала, пока Клим Палыч скроется из виду за домиками возле озера. Идти рядом с ним ей чего-то не хотелось. Мало ли. Она направилась на широкую поляну, где кострище. В круге из обломков кирпичей еще блестели влажные угли, от которых вверх шел горклый запах дыма. Кто-то оставил на одной из деревянных лавочек пустые пивные банки. Бескультурья. Галка сняла небольшое короткое видео. Будет пост про людей, которые совсем не ценят природу. А курки еще везде валяются. Ужас. Где-то снова плакал ребенок. Протяжно так, лишь прерываясь на короткие вздохи. Бедная Юлия. Вдруг она и правда хотела уехать в город. Вдруг ее младенец заболел, и его надо срочно лечить. Мало ли. Тут ведь природа кругом, и ни одной больницы поблизости на много километров. А у нее теперь еще и машина была сломана. Со стороны хозяйского домика к кострищу вдруг вышла женщина из персонала с мусорным пакетом наперевес. Принялась сминать банки, протирать лавочки — Галка торопливо свернула на тропинку между высокими кустами чертополоха и пошла прямо к домику Юлии. Жарила очень сильно, на виски давила. Папа еще утром ей говорил, что днем ожидается дождь, но пока небо было совсем голубое и безоблачное, а пятак солнца навис прямо над головой и, кажется, совсем не собирался уступать свой трон. Ребенок сидел в маленькой коляске в тени, под небольшим козырьком из шифера. Он протяжно подвывал, задрав головку к небу. Лицо его было красное. Из крохотного носика тянулись струями сопли. Юлия тоже сидела прямо на земле, среди горок глины. «Что с вами?» — спросила Галка. «Нужна помощь?» Юлия вся измазалась в глине от алба до самых пяток. Спутанные волосы покрылись белым шершавым слоем. «Очень хочется спать», — ответила она. Глядела куда-то в сторону, на озеро. «Но я не могу. Не получается уснуть». «Давно не получается». «Две недели». «Так долго?» «От бессонницы, говорят, даже с ума сходят». Слова сами собой вырвались, и Галка не успела их задержать. С перерывами немного сплю. Максимум час или два, но сон совсем не глубокий. Странный, подменный. Какой? Юлия мотнула головой в сторону, повторила негромко. Подменный. Как будто он не мой. Разное снится, обрывками. Ты права. Если долго не спать, то так и с ума сойти можно. Вот и я, наверное. Внутри ее самодельной мастерской было непривычно пусто. Почти все фигурки оттуда исчезли, станок был накрыт серой тканью, бочка опрокинута навзничь, только куча глины осталась нетронутой. На одной из скамеек выстроились страшные недоделки. По крайней мере, Галя решила, что это еще не законченные какие-то вещи. Одна из тех неказистых черных фигурок — похожая на Дементора из фильмов о Гарри Поттере, без лица. еще миниатюрная копия граммофона, какой стоял в самодельном музее в доме хозяина. А еще почему-то лось с большими и ветвистыми рогами. Там же рядышком валялся и рюкзак с разодранной молнией. Из распахнутого брюха торчала черная ручка зонта. «Вы действительно хотели отсюда уехать?» «Сбежать». «Что?» Сбежать хотела, а не получилось. Не отпускает меня. Кто не отпускает? Галка подумала про Клим Климпалыча. Точно. Юлия ему, наверное, задолжала за проживание, вот он ее и не выпускает отсюда, пока она не расплатится. Все зло от денег, не иначе. Подменный сон. Я вроде бы в нем и не в нем нахожусь одновременно. Это, знаешь, как галлюцинация? но она наяву. Когда ей надо, я в подменном сне. Это совсем просто сделать. У меня от бессонницы уже психика пошатнулась. Она меня завлекает. Люблю лепить — вот тебе глина. Хочу рыбачить — вот тебе лодка. И еще это желание управляет мной. Ищу постоянно. Когда не нужно — Возвращаюсь обратно в реальность. Вот было надо кому-то, я поплыла. Каждое утро. Две недели. Дернул чёрт. Юлия все еще до сих пор смотрела на озеро, не мигая. Налетел внезапный порыв ветра, всколыхнул глиняную пыль. Галке на мгновение даже стало немного страшно, будто кто-то мимоходом кольнул ей под ребра иглой. Кольнуло — и прошло. Младенец подавился плачем, заёрзал, закашлялся и молча уставился на маму. «Кому надо? Вы о ком вообще говорите? Вам кто-то угрожает?» Галка затараторила, но быстро взяла себя в руки. «Я могу папу попросить, он вас сможет отвезти в город». «Не получится. Мне просто нужно хоть немного поспать, и тогда все пройдет. Тогда она не будет заставлять меня плавать по всему озеру и искать... Впрочем...» Юлия, глаза у которой были красными от недосыпа, посмотрела внимательно на галку. «Впрочем, ты же тоже была там. Все нашли. Уже поздно. Теперь отсюда не выбраться никому». Снова кольнула и прошло. «Близнецы были правы, что-то у Юли с головой». «Я пойду», — сказала Галка. Младенец молчаливо поглядывал на нее с серьезностью школьного учителя. «Если нужна будет помощь, у нас девятый домик. Цифра девять на двери. Вон там, за кострищем, налево сразу. Если понадобится, обращайтесь». Юлия не отреагировала на ее слова, и Галка быстро-быстро вернулась обратно по тропинке на дорогу. Чертополох цеплялся за ее юбку, будто не пускал. Чувство тревоги, совсем не характерное для такого уютного солнечного дня, постепенно заполняло все тело, как болотная вода. Становилось еще жарче, душнее. Галка больше не хотела никуда идти, потому что жара вышибала из нее все силы. Зато в домике у них работал кондиционер. Родители спрятались под него, разложились на диване, как две рыбёшки, и дремали. Жаль, что в домике не было интернета. С ним жизнь была бы намного веселее. Но Галка и так нашла, чем себя занять. Она возилась с монтажом видео два или три часа. Ролики получались отменные, наверняка соберут желанные просмотры. Родители уже уснули. Папа даже немного похрапывал, но не сильно. Обычно в квартире от раскатов его храпа звенели стекла, а тут как-то громко, но не по-чемпионски, что ли. Но он хотя бы воплотил в жизнь свою давнюю мечту и отдыхал, отдыхал, отдыхал... За то время, что Галка монтировала, из-за макушек сосен на островах выползли темные и серые тучи. Галка наблюдала за ними краем глаза. Тучи постепенно обступили солнце и предпринимали первые попытки нападения. Солнце отбивалось, разбрасывало в стороны золотистые лучи по рыхлому небу. Тучи оказались все же наглее и настырнее, как и любые хулиганы. Они победили. Вокруг стало серо. Только на горизонте, в небольших разрывах, то и дело скользили бордовые яркие всполохи. Впрочем, галку сложно было испугать такой серостью. Ей это даже нравилось. Она вышла на крыльцо, села под козырьком прямо на доски. Поле через дорогу шевелилось, будто было живое, и будто дышало ветром. По зеленой глади пробегали волны. Потом по крыше застучал дождь. Даже не застучал, а разом заиграл громкими каплями свою летнюю мелодию. Дождь был не сильный, но плотный. Дорога и участки перед домами, которые уже полностью облысели от постоянных разъездов автомобилей, тут же обратились в сплошную грязь. Она не потекла даже, а будто поползла в разные стороны, рисуя на земле узоры. Галка сидела и смотрела. Жара постепенно схлынула, но и холодно ей не было. Одно удовольствие сидеть. Надо бы снять еще одно видео. Материала ведь много не бывает. В комнате похолодало от работающего кондиционера. Родители спали, лишь поплотнее закутавшись в одеяло. Даже несколько подряд ударов грома не способны были разбудить уставших людей. Галка выключила кондиционер и взяла в руки телефон. В дверь коротко постучали. На крыльце ее нетерпеливо ждали двое насквозь промокших близнецов. «Идем скорее», — сказал Марк. «Там что-то странное продолжает происходить и никак не останавливается», — поддержал его Добрыня. «Что именно?» «Смотреть надо. Мы это...» Следили сейчас за Клим Палычем. Ну, как следили? Наблюдали. Так вот он просто так бродил туда-сюда по глэмпингу. Вроде бы ничего не делал такого, ну, необычного. С сотрудницами своими общался. Новое поленья к большому кострищу притащил. К нашей сумасшедшей заглянул. А тут дождь пошел. И знаешь, что случилось? «Не знаю». «Он вдруг превратился в оборотня крокодила?» «Почему именно крокодила?» «Ну, дождь, озеро. В кого еще?» «В выхухоль было бы не так эпично. Тем более в сама. Сом до озера доползти не успеет и сдохнет по пути. Капибар тут не водится». Марк и Добрыня пару секунд удивленно разглядывали Галку. «Я шучу», — сказала она. «Странный петербургский юмор». «Забавляете вы меня, знаете об этом? Этими вашими странными слежками». «Так что случилось?» Клим Палыч взял находку, ну, череп, ткань, цепи, все это, и пошел обратно к озеру, к лодкам. «К озеру? То есть он сейчас там?» «Ага. Мы поэтому и прибежали к тебе. Бери телефоны и пошли скорее снимать». «А где ваши телефоны?» «На отдыхе нам не положено», — ответил Добрыня. «Природа, разгрузка мозгов, все дела. Родители у нас их забирают и отдают на час в день. Поэтому мы целыми днями генерируем споры, как батарейки. И есть нам все время хочется. Погнали, время идет». Галка сомневалась лишь самую малость. И то потому, что она не очень хотела промокать. но всё же спрыгнула со ступенек под дождь и побежала за близнецами к озеру. Ее сандалии мгновенно начали хлюпать. Свернули с основной дороги в густые кусты, чтобы не привлекать ненужного внимания. Обнаружилась неприметная узкая тропинка из примятой травы. Свежая. Видимо, близнецы ее тут и протоптали. Они ведь везде и всюду все исследуют. Марк и Добрыня и правда походили на настоящих следопытов из детского фильма. Мокрые волосы стоят торчком, по щекам струями течет дождь, футболки прилипли к телам. При этом они зорко смотрят по сторонам, раздвигают кусты и ветки, помогая галке побыстрее пройти. «Отличные охотники на дичь!» «Вот он!» — зашипел Добрыня. «Пригнитесь живее, чтоб не заметил!» Они замерли метрах в пяти от глубокого озера. Тут росли две большие ивы, торчал редкий рогоз, и сквозь него хорошо проглядывалась гладь воды. Хотя теперь это была уже не гладь, а вспухающая от падающих на нее капель дождя материя. В тишине было слышно, как шуршит дождь. Галка даже подумала, что после него простудится обязательно, И потом остаток дней своих суровых, то есть летних, проведет с температурой в постели и ничего больше не успеет сделать. Родители будут тихонько рыбачить и сидеть у костра, петь песни, собирать грибы. А она даже до большой веранды с интернетом не доползет. Умрет то ли от простуды, то ли от скуки. По озеру кто-то плыл. Лодка вдруг показалась со стороны причала. В ней стоял высокий человек и неторопливо греб всего одним веслом. Он был плотно закутан в плащ цвета Хаки, голова укрыта капюшоном. Было слышно, как дождь бодро выстукивает по лодке и по плащу хаотичную мелодию, какофонию. Не разобрать, Клим палыч или кто это, прошептал Марк. Голка, птица, сфотографируй поскорее зумом, потом разберемся. И только сейчас она подумала, что доставать телефон в дождь на самом деле не очень хорошая идея. Вроде бы он был водонепроницаемым, но все равно было жалко. «Ну, чего тормозишь?» — насупился Добрыня. Уплывет же!» Лодка уже была параллельна им. Галка наконец-то решилась, кое-как прикрыла телефон ладонью, навела фокус и сделала несколько кадров. Марк и Добрыня вертели головами то на Галку, то на лодку. Останавливается. Тормозит. Клим Палыч, а Галка для себя уже решила, что это был именно он, вырулил лодку вглубь озера примерно метров на пятнадцать. Теперь его частично скрывала пелена дождя. Лодка действительно остановилась. Галка протерла камеру на телефоне, а потом включила зум и видео. На экране было лучше видно. Человек в плаще положил весло на дно своей лодки, наклонился и достал сверток. Судя по всему, тот самый, который только утром выловила Юлия. Размахнувшись, швырнул его прямо в воду. — Я же говорил, тут чертовщина какая-то творится, — прошептал Марк. — То находят, то избавляются. И череп человеческий стопроцентно. Почему же сразу чертовщина? Может быть, банальное убийство? Была конкуренция за землю. Один бандит убил другого и, например, утопил. Тут же очень глубоко. Добрыня почесал мокрый нос. Но версия с неупокоенной душой и проклятием мне нравится намного больше. «Откуда у вас взялась такая версия?» — удивилась Галка. «Я ее только что ввел для общего разнообразия». Человек в плаще тем временем уже опять взялся за весло и стал размеренно грести обратно к причалу. Снимать им больше было нечего, поэтому Галка запихнула телефон в отцеревший карман-шорт. «Нашёл же время», — буркнула она. «Мог бы и ночью избавиться от улики, когда все спят, в тишине и темноте, а то под дождем. Пойдёмте, я не хочу простудиться». вернулись на дорогу той же тропкой которая уже успела порядком размокнуть галкины сандали то и дело неосторожно скользили на глине и порядком измазались в грязи все теперь придется мыть ты смонтируй все нормально посоветовал марк растирая влажные волосы ладонью чтобы страшно было как в настоящем кино крупный план там потом чтобы музыка зловещая Дальше общие кадры озера и остров. «Уж постараюсь. За тобой зайти после дождя? Мы хотим потом понаблюдать за сумасшедшей, ну, за Юлей этой. И еще, может, лягушек немного половить. Их к вечеру выползает целое лягушачье стадо». Галка как-то неопределенно пожала плечами. «Вы заходите, а там посмотрим. На ужин вместе смотаемся, если что». На поляне Марк и Добрыня свернули к своему домику, а Агалка — к своему. На крыльце она обернулась на дорогу и разглядела возле озера одиноко стоящий силуэт. Дождь скрывал его, но это точно был Клим Палыч в плаще. Больше некому».